Глава 10. Уборочная страда окончена, а в лесу я пока работать не собираюсь. Разве что пообрезаю суки. Теперь бы надо заняться ремонтом техники, да зацементировать навозную площадку, да перекрасить машинный зал. А я все лентяйничаю, упускаю день за днем. Бывает, что, вернувшись из коровника, ложусь в кухне на деревянную кушетку и смотрю в потолок. В окно смотреть не решаюсь, потому как там видно все мои не сделанные дела. Иногда читаю ланд от корки до корки, включая срочные объявления во второй части и некрологи в местном приложении. Браться за что либо после этого бессмысленно. Скоро уже следующая дойка. «Пять лет назад нас фермеров оставалось в деревне хотя бы двое. Как и я, Бенкт Йорн пошел по отцовским стопам, и мы с ним не раз сидели вечером за кружкой пива, обсуждая, как будем пасти скот на общем выгоне и построим там доильную. Но его зять, который служит бухгалтером в муниципалитете, почитал, что такое вложение капитала себя не окупит. А потом Бенкт Йорн встретил Вайлет и выяснилось, что она любит ездить в туристические поездки. И ему стали усталемирищцы юнцы с черной волосатой грудью и золотым крестом на шее, которые отобьют у него за знобу. И Бенкт Йоран в один миг продал дойных коров и начал тоже разъезжать по курортам. Скотину он вместо молочной завёл мясную, и в его отсутствии за ней приглядывает городской чувак из зеленых. Зимой Бенкт Йорн подрабатывает на расчистке снега. Видимся мы с ним теперь редко. «Еще год назад, прежде чем я узнал про материну болезнь, Я каждый вечер садился в машину и ехал кого-нибудь навестить. Но ясное дело, из тех знакомых, что еще не подались в город. Старики угощали меня кофе и рассказывали про свои болячки, молодые же вечно были заняты. Кому-то надо укладывать детей, кому-то красить ставни на кухне. Но если в доме гостила женина подружка или мужнина двоюродная сестра, меня обязательно звали приехать снова в пятницу, чтобы скоротать вечер вчетвером. И тогда уже можно было пропустить несколько рюмок и отведать жарковые из лосятины, а зачастую и потанцевать. В конце концов нас девушки оставляли наедине, и если я к тому времени хорошенько набирался, то затаскивал ее в постель. Продолжений у таких историй не было. А этой осенью я ни разу не завел вечером машину, чтобы куда-нибудь смотаться. Изредка, правда, гости наведываются сами. Мне кажется, в таких случаях у них на лбу написано: "Я хороший сосед". А может, это мое воспаленное воображение. На днях я ездил в город, нужно было зайти в банк, и опять увидел кладбищенскую тусклятину. Она заходила в библиотеку. Между прочим, безо всяких книг. Тут только до меня дошло, что она может там работать. И что же? Я разобрался с банковскими делами, а потом оглянуться не успел, как мои ноги уже вносили меня в библиотеку, Не слабо? Очутившись в помещении со стеклянной крышей, я подошел к стойке и занервничал, даже принюхался, не воняет ли куртка хлебом. Тут я и углядел ту склятину. Она наклонилась к какой-то малышке и разговаривала с ней, тыча пальцем в книгу. Обе смеялись. Я протопал к ним и хлопнул ту по плечу. Она в некотором разражении выпрямилась, при виде меня на лице ее мелькнуло смущение пожалуй, даже испуг я смутился не меньше. «Э <къем> привет. У тебя тут нет книг по пчеловодству, выдавил из себя я, очень стараясь не расплыться в своей вампирской улыбке. Конечно, есть, отрывисто бросила она. И тебе привет. Только спроси в справочном отделе, у меня сейчас обед. Главный простофиля собрался с силами для решающего шага. Ты не хочешь того. съездить со мной на кладбище. Она долго молча смотрела на меня. "Ну, да ну тебя. Ты наверняка говоришь это каждый встречный", наконец сказала она и улыбнулась своей улыбкой школьницы на летних каникулах. С этой минуты у меня начинаются паравалы в памяти, но я точно знаю, что больше уже не смущался, и мне казалось, мы с ней знакомы тысячу лет. Она забрала свои шелковые пальто, и мы вышли из библиотеки. Теперь мне нравилась даже ее фетровая беретка с грибами. Мы посидели в кафе, хотя и понятия не имею, что мы там ели, и о чем болтали. Впрочем, одну деталь я запомнил. Когда я предложил заплатить за нас обоих, она ответила: "Спасибо, не откажусь. У меня сегодня день рождения. Пусть это будет мне подарком на тридцать пятилетие". И тут я понял сразу две вещи. Во-первых, на другие подарки она не рассчитывает. И во-вторых, я в нее влюблен. Не стану утверждать, что меня поразило громом, скорее было такое чувство, будто я прислонился к проволочной изгороди и меня дёрнуло током.